Как далеко зашла эта операция, которую проводит в Индонезии гильдия, не знаю. Даже то немногое, что мне удалось выведать, дало с огромным трудом. сайхан Она беспокоенно прищурилась. Возбужденный Грей едва не поверил, что это чувство искренне Я, честное слово, я не знаю, Грей, а в чем дело? Что случилось? Шумно выдохнув, Грей подошел к пробету. Ему требовалось побыть наедине с самим собой, хотя бы мгновение, чтобы улеглось все то, что он только что узнал. Пока что не вызывало сомнений только одно — ему настоятельно необходимо связаться с Вашингтоном. Один час четыре минуты. Вашингтон. Гарриет Пирс билась изо всех сил, стараясь успокоить мужа. Эта задача дополнительно осложнялась тем, что тот, заперсованный в номере гостиницы... Гаррид приложила влажную тряпку к разбитой губе. — Джек, открой дверь! Он проснулся два часа назад, совершенно растерянный, потерявший ориентацию. Ей уже приходилось видеть такое. Синдром захода солнца — распространенное явление среди людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Состояние повышенного возбуждения, которое наступает за ходом солнца, когда в темноте человек перестает узнавать знакомое окружение. А сейчас все усугублялось тем, что они находились не дома. Не было ничего хорошего и в том, что гостиница «Феникс Парк» была вторым жильем, которое они сменили меньше, чем за 24 часа. Сначала квартира доктора Корина, и вот теперь здесь но Грей, прощаясь с матерью и шепчая на ухо последнее наставление, был категоричен. Как только доктор Корин оставит их одних, они должны будут покинуть его квартиру, переехать в другой конец города и поселиться в гостинице под вымышленными именами, расплатившись наличными Дополнительная мера предосторожности. К сожалению, все эти переезды пагубно отразились на состоянии Джека. Вот уже Целый день ему приходилось обходиться без тегиатрола, препарата, стабилизирующего настроение. А теперь к тому же закончился пропронолол, средство, влияющее на кровяное давление и снимающее чувство беспокойства. Поэтому неудивительно, что Джек проснулся растерянный, объятый паникой. В таком плохом состоянии Гарриет не видела мужа уже несколько месяцев. Ее разбудили его крики и топот. Она задремала, сидя в кресле перед маленьким телевизором, настроенным на канал новостей Fox News. Гаррито убрала громкость так, чтобы лишь можно было услышать имя Грей, если его упомянут еще раз. Разбуженная криками мужа, она поспешила в спальню. Непростительная ошибка. Больного, находящегося в таком состоянии, нельзя пугать внезапным появлением. Джек набросился на нее, ударив на отмашь по лицу. Он был взвинчен до предела. Ему потребовалось целых полминуты, чтобы узнать свою жену. Когда это наконец произошло, Джек закрылся в ванной. Горит слышал его плач. Именно поэтому она за пирса. Мужчины семейства пирсов не плачут. «Джек, открой дверь. Все в порядке. Я позвонила в соседнюю аптеку и заказала лекарство. Все хорошо». Гарриет понимала, что, звоня в аптеку, идет на риск, но она не могла отвезти Джека в больницу, а без медицинской помощи помутнение рассудка у него могло зайти слишком далеко. К тому же громкие крики рано или поздно вызвали бы недовольство администрации гостиницы, вдруг они вызовут полицию. Не имея выбора, Гарриет приняла решение. Отыскав в телефонном справочнике, расположенную неподалеку круглосуточную аптеку, она позвонила туда и заказала лекарство. Как только лекарство доставят, и состояние Джека станет лучше, они выпишутся, перейдут в другую гостиницу и снова исчезнут. У нее за спиной звонил звонок. Ну, наконец-то! Слава богу! — Джек! Это доставили лекарство. Я сейчас вернусь. — Выйди из спальни! — Гарриет поспешила к входной двери. Положив руку на засов, она остановилась и, наклонившись, прильнула глазку. Она увидела искаженное изображение коридора.